Глава 45. Десять минут спустя высокая полная женщина в платье домашней прислуги вошла к ней. Ее шаги тяжело прогремели по деревянному полу. «Я Мари, повариха. Мадам велела мне проводить тебя в твою комнату. Сказала ты новая горничная» но должна признаться, с такой фигурой и с твоими длинными ногами, не говоря уже об ангельском личке, ты могла бы заработать целое состояние. — Каким образом? — А ты не понимаешь? — Простите, нет. — Ну, в таком случае это не я должна тебе объяснять, но ты не волнуйся. Скоро сама узнаешь. Мариза смеялась, потом продолжила. — Тебя уже рассказали про твои обязанности? — Нет, мадам. «Хорошо. Я скажу, что ты будешь делать. Утром будешь вставать и ходить на рынок. Я тебе буду говорить, какие продукты надо купить на день. Когда вернешься, приберешь сначала в гостиной, это та комната, где ты ждала, с диванами и креслами. Как закончишь, займешься ванными. Потом, когда девушки начнут просыпаться, будешь убирать их в спальни. А сколько девушек здесь живет? Восемь. — Всего одиннадцать человек, включая мадам, меня и тебя. Сегодня познакомишься с Жаком. Он играет на пианино. Жак здесь не живет, но приходит играть каждый вечер. — У вас свой пианист? — Да, свой. — Здесь очень здорово. — И мне нравится, — кивнула повариха. — Но, с другой стороны, я не имею дела с посетителями. Здесь хорошо, но раньше было гораздо лучше. С тех пор, как пришли немцы, все стало по-другому. Они ужасные грубияны, это уж точно. Жизель не совсем понимала, о чем Мари говорит, но была уверена, что справится со своими обязанностями, и очень радовалась, что получила работу, зарплату и место, где жить. «Пока устраивайся. До завтрашнего утра работать тебе не надо. Завтра начнешь. А сейчас следуй за мной, я покажу тебе комнату». «Спасибо», — сказала Жизель. Она взяла еще два печенья с подноса и положила себе в сумочку. Повариха усмехнулась. «Не волнуйся, тебе не придется запасать еду. Мы не дадим тебе голодать. Разве мадам не сказала, что ты будешь питаться так же, как и девушки?» «Сказала, но денег у меня совсем немного, и я не знала, на что могу рассчитывать». «Не надо переживать. С тобой все будет хорошо». Жизель поднялась следом за поварихой по лестнице, потом по другой. На третьем этаже Мари показала ей кладовку, ванную с унитазом и ванной и две спальни. Наши комнаты здесь, на третьем этаже. Спальни девушек, которые здесь работают. На втором. Когда будешь убирать у них, увидишь, как там красиво. Гораздо изысканнее, чем у нас. И ванные у них элегантные, а наша простая. «Наши комнаты тоже простые и маленькие», — сказала она, открывая дверь в залитую солнцем мансарду. «Но, по крайней мере, они наши собственные. Здесь чисто и много солнца, как ты можешь видеть. Вот здесь ты будешь спать». Жизель огляделась. Покрывало на небольшой кровати в углу было расшито крошечными розовыми бутонами. Рядом стоял белый деревянный комод под старину. «Как красиво!» — воскликнула она. «Ты думаешь?» — спросила повариха. Подожди, пока увидишь спальни девушек. Но, конечно, они должны быть красивыми, потому что там девушки развлекают гостей. Жизель покосилась на Мари, но ничего не сказала. Мари улыбнулась. — Ну, а теперь располагайся и отдохни немного. Ужин в четыре часа. Немного рано, но мы стараемся закончить с едой до того, как начнут приходить посетители. — А во сколько они приходят? Обычно все начинается с заходом солнца и продолжается всю ночь. Бывает, кто-нибудь уходит уже утром. Смотри, не задавай гостям вопросов, не спрашивай, как их имя или где они живут. Вообще лучше помалкивай. Будь вежлива, и если они попросят что-нибудь принести, постарайся исполнить просьбу. Если не знаешь, где найти то, что нужно, спроси меня. Следуй этим правилам и будешь жить припеваючи. — Спасибо вам. — Увидимся внизу, за ужином. — В четыре часа, — сказала Мари. — Да, мадам, спасибо еще раз. Оставшись одна, Жизель присела на кровать. Она была такая мягкая и чистая. Она осторожно провела ладонью по покрывалу, потом прилегла и с наслаждением ощутила под головой мягкую подушку. У мамы была подушка. Но совсем не такая. Та была маленькая и жесткая, а эта мягкая, как пух. Раньше я пробовала только мамину, но никогда на ней не спала. Она помяла подушку в руках. Домик, где они жили с матерью, был старым и грязным. Со стен слезала краска. А кроватью ей служил жесткий деревянный ящик, покрытый одеялом. «Я попала в рай», — подумала Жизель.